— Земля наш. Постучались в дверь. Мать вскочила, сунула книгу на полку и спросила тревожно, кто там. — Я. Вошел Рыбин, солидно погладил борду и заметил. Раньше пускала без спроса людей. — Одна? — Так. — А я думал, хохол дома. Сегодня я его видел.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 — сказал Рыбин, ворочаясь на стуле медведем. — Вот! Я тоже, как дошел до этой мысли, холодно стало. Узнал что-нибудь? — Обман! — ответил Рыбин. — Чувствую обман. Ничего не знаю, а и есть обман. Вот, господа мудрят чего-то,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 и все, которые перед нею замелькали серьезные, честные лица Егора, Николая Ивановича,